Часть вторая. Путешествие в Бробдингнег. Глава первая. Описание сильной бури. Посылка баркаса за пресной водой. Автор отправляется на нем для исследования страны. Он оставлен на берегу, его подбирает один туземец и относит к фермеру. Прием автора на ферме и различные происшествия, случившиеся там. Описание жителей. Надо думать, что сама природа и судьба предназначили меня к деятельной и беспокойной жизни, потому что через два месяца после возвращения домой, 20 июня 1702 года, я снова оставил Отечество и сел в Даунсе на корабль «Адвенчер», отправлявшийся в Сюрот под командой капитана Джона Николаса из Корнуэльса. Ветер был попутный до мыса Доброй Надежды, где мы бросили якорь, чтобы запастись свежей водой. Но на корабле открылась течь. Мы выгрузили товары и зимовали, потому что капитан заболел перемежающейся лихорадкой, и мы не могли покинуть мыс до конца марта. Тогда мы, наконец, поставили паруса и благополучно совершили переход до Мадагаскарского пролива. Но когда мы вышли к северу от Мадагаскара и находились приблизительно на 5 градусах южной широты, то умеренные северные и западные ветры, по наблюдениям моряков, постоянно дующие в этом поясе с начала декабря и до начала мая, 19 апреля вдруг сменились гораздо более сильным ветром, налетевшим прямо с запада и продолжавшимся 20 дней подряд». Нас занесло за это время восточнее Молукских островов на третий градус к северу от экватора, как выходило по вычислениям капитана, сделанным 2 мая, когда ветер прекратился и наступил полный штиль, немалыми не обрадовавший. Но капитан, человек опытный в плавании по этим морям, приказал всем нам приготовиться к буре, которая действительно и разразилась на следующий же день, когда поднялся южный ветер, известный под именем «Муссона». Видя, что ветер сильно крепчает, мы убрали блинт и приготовились убрать фокзейл. Но погода становилась хуже. Осмотрев, прочно ли привязаны пушки, мы убавили бизань. Корабль находился в открытом море и было решено лучше идти по ветру, чем лечь в дрейф. Мы взяли рифы от фокзейля и поставили его, затем натянули шкот. Румпель лежал на полном ветре, корабль бодро держался. Мы закрепили спереди нирал. Но парус разорвался. Тогда мы спустили Рею, сняли с нее парус и весь такелаж. Буря была ужасная, море сильно бушевало. Мы натянули тали у ручки румпеля и пришли на помощь рулевому. Мы не думали спускать Брамстенги, потому что корабль шел по ветру, а известно, что Брамстенги помогают управлению кораблем и увеличивают его ход, тем более, что перед нами было открытое море. Когда буря стихла, мы поставили грот и фок и легли в дрейф. Затем подняли Бизань, Большой и Малый Марсили. Мы шли на северо-восток при юго-западном ветре. Мы укрепили Швартовы к Штирборту, ослабили брасы у рей за ветром, сбросонили под ветер и крепко притянули булиня, закрепив их. Мы маневрировали Бизанью, стараясь сохранить ветер и поставить столько парусов, сколько могли выдерживать корабельные мачты. Во время этой бури сопровождавшийся сильным западным юго-западным ветром, нас отнесло, по моим вычислениям, по крайней мере на 500 лик к востоку, так что самые старые и опытные моряки не могли сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль в хорошем состоянии, экипаж совершенно здоров, и только ограниченность запасов пресной воды внушала нам сильное беспокойство. Мы сочли, что лучше держаться прежнего направления, нежели отклоняться более к северу, так как при этом нас могло унести в северо-западные области Великой Татарии или к Ледовитому морю. 16 июня 1703 года стоявший на Брамстенге Юнга увидел землю. 17-го мы подошли к острову или континенту, мы не знали, на южной стороне которого выдавалась в море коса и виднелась бухта, но не такой глубины, чтобы в нее мог войти корабль более 100 тонн водоизмещения. Мы бросили якорь на расстоянии лиги от этой бухты, И капитан послал Баркас с десятком хорошо вооруженных людей, снабдив их сосудами для воды, ежели таковая будет ими найдена. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним, чтобы осмотреть страну и сделать открытия, какие будут в моих силах. Прибыв к берегу, мы не нашли ни реки, ни источника и ни малейших признаков населения. Поэтому матросы разбрелись по побережью в поисках пресной воды, а я отправился один в противоположную сторону но на расстоянии мили кругом тянулись все те же бесплодные и скалистые места. Почувствовав усталость и не находя ничего любопытного, я стал медленно возвращаться к бухте. Море широко открывалось передо мною, и, к немалому удивлению, я увидел, что наши матросы уже сели в баркас и гребут, что есть мочи по направлению к кораблю. Я уже собирался окликнуть их, хотя это было и бесполезно, как вдруг заметил, что их... Энергично преследует в море Человек из роста Вода едва доходила ему до колен И он делал огромные шаги Но так как наши успели отъехать Не меньше чем на поллиги от него И море кругом было покрыто острыми скалами То чудовище не могло догнать лодку Все это мне рассказали потом А в тот момент у меня не хватило мужества Наблюдать за исходом погони И я со всех ног бросился удирать Запыхавшись, я взобрался на крутой холм, откуда мог обозреть окрестности. Земля кругом была хорошо возделана, но меня поразила высота травы на лугах, достигавшая двадцати футов. Я вышел на большую дорогу, так, по крайней мере, мне казалось, хотя для туземцев эта дорога была только тропинкой, пересекавшей ячменное поле. К течении некоторого времени я почти ничего не мог видеть, потому что приближалось время жатвы, и ячмень был высотой футов в сорок. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью в сто двадцать футов вышины. Что касается деревьев, то они были так велики, что я совсем не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени, да еще перешагнуть через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу, потому что каждая ступень имела шесть футов вышины, а верхний камень больше двадцати футов. Поэтому я старался найти какую-нибудь щель в изгороде, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит исполин, такой же огромный, как и тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с колокольню» а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам. Объятый ужасом и изумлением, я поспешно убежал и спрятался в ячмене. Оттуда я увидел, что великан, взобравшись на ступеньки, оглядел соседнее поле справа и позвал кого-то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор. Он раздавался с такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов к нему тотчас подошли семь таких же чудовищ, С серпами в руках каждый серп величиной шесть наших коз. Эти люди были одеты беднее и являлись, по-видимому, его слугами или работниками, потому что после нескольких его слов отправились сжать на то поле, где я спрятался. Я старался держаться от них подальше, но мог двигаться лишь с большим трудом, так как в некоторых местах расстояние между стеблями было не больше фута, и я едва-едва продирался между ними». Тем не менее, я кое-как добрался до той части поля, где ячмень был повален дождем и ветром. Здесь я не в силах был сделать уже ни шагу дальше. Стебли так переплелись, что не было никакой возможности ползти между ними, а усики поваленных колосьев были так крепки и остры, что прокалывали платье и вонзались в тело. Между тем я чувствовал, что жнецы находятся от меня не далее 100 ярдов. Разбитый усталостью и уничтоженный горем и отчаянием, я лег в борозду и от всего сердца пожелал смерти. Я оплакивал покинутую жену и сирот детей. Я горько сетовал на свое безрассудство и на свое упрямство, побудившее меня предпринять второе путешествие вопреки советам родных и друзей. Подавленный и встревоженный, «Я невольно вспомнил Лилипутию, жители которой смотрели на меня как на величайшее чудо в свете. Там я был способен тащить одной рукой весь императорский флот и совершить много других подвигов, которые увековечены в летописях этой империи и покажутся невероятными потомству, хотя они и засвидетельствованы миллионами очевидцев. Я представил себе унижение, ожидающее меня у этого народа. Здесь я буду казаться таким же ничтожным существом, которым казался бы среди нас любой лилипут. Но, без сомнения, это было еще не самое худшее из несчастий, ожидавших меня. Ведь если человеческая дикость и жестокость, как свидетельствует наблюдение, увеличиваются пропорционально росту, то чего мне было ожидать теперь, кроме печальной участи быть съеденным, первым же огромным варваром, которому случится поймать меня?»